Росло до сих пор всё знание. «Разбейте! Разбейте вы, познающие, старые скрижали!» Когда бревна в воде, когда мосты и перила перекинуты над рекою, поистине не поверят, если кто скажет «тогда всё течет».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 До сих пор только мечтали, но не знали их. «Ты не должен грабить, ты не должен убивать» — такие слова назывались некогда священными. Перед ними преклоняли колено и головы, и к ним подходили разувшись.